Убирайтесь и подальше, наглые маленькие придурки. Это означает нет? А что ещё? Конечно, чёрт возьми, самое раз самое нет. Убирайтесь. У Альфия опускаются плечи. Он отворачивается, затем распрямляется и возвращается, как кошку. Тогда могу я получить деньги назад? Повисает неприятное молчание. Человек затягивается, выпускает дым.